Посетители разошлись, а владелец теленка прибежал через полчаса к секретарю и сказал. «Василий Иванович, теленок подыхает, гвоздем подавился». «Давай осмотрим, акт составим, тогда прирежешь». «Чего там осмотрим? Он уж наладан дышит. Пока место осматривать будешь, он сдохнет 10 раз». «С этим надо спешить», сказал секретарь. «Ну ладно», сказал председатель, «конечно жалко. Жирный, говоришь, теленок». «Задняя нога здоровая будет?» «Здоровая. Сейчас умрет, и передней ничего», прибавил владелец, поглядев на секретаря. Секретарь неожиданно для себя сделал горлом глотательное движение и сейчас же, махнув рукой, отошел. «Ну тебя к черту!» — сказал он с досадой. «Давай напишу». «Лучше уж без двух ног остаться, чем целого теленка потерять», сказал владелец, беря из рук председателя удостоверение потом стал пребывать новый народ вбегали запыхавшись как будто бежали всю дорогу и говорили испуганными голосами семён митрофанча ради господа скорее удостоверение тенок подыхает подавился чем-то у тебя чем гвоздем что ли спрашивал председатель у очередного просителя гвоздем отвечал тот чем же больше у нас подавишься семён митрофанович крикнул от своего стола секретарь. «Что они наладили на одни гвозди? Во всей волости гвоздя не найдёшь. А у вас телята только гвоздями и давятся. Ведь председателю райисполкома отчёт придётся посылать». «Правда, неловко получается», — сказал председатель, почесав затруднение за ухом. «Лучше без трёх ног остаться», — сказал очередной проситель, «чем совсем без одной». «Нет, ни черта не выйдет», — сказал председатель. «Давайте что-нибудь другое!» Председатель райисполкома разбирал отчеты сельсоветов и вдруг остановился чем-то пораженный. Потом вскочил и крикнул «Позвать ко мне этого черта Кубышкина, строителя суконного Я ему протру рыло!» И когда тот прибежал, председатель некоторое время смотрел на него, потом, взяв в руки отчет сельсовета, сунул ему в нос «Читай!» Начальник работ уткнулся в лист. Потом посмотрел на председателя. Наконец он бросил пачку на стол и сказал, «Сукины дети! Сколько наворовали, напрятали!» «Мое только одно к тебе слово!» – сказал председатель. «Не зевай! Не хуже прошлого разу! Будь спокоен!» И, выбежав на улицу, начальник работ крикнул, «Мишка, запрягай самый большой полог Бери двух понятых и сыпь в Сидоровку за гвоздями. 1932 год